Глава 2. День спустя в игорном доме белая сова. Гул голосов и звон бокалов остались за порогом расположенного внизу общего зала. В коридоре второго этажа царил зловещий полумрак, призванный отпугивать чрезмерно любопытных гостей. Настенные часы отсчитывали последние минуты до полуночи. На массивной потемневшей от времени двери красовалась черная табличка с горящей золотым светом надписью «Посторонним вход воспрещен». Но поздний визитер таковым не являлся, а потому смело повернул ручку и решительно вошел в комнату. Небольшая и уютная она буквально тонула в клубах едкого дыма. Диванчики, кресла и шкафы с книгами, стоящие вдоль стен, терялись в этом сизом тумане. Он немного редел только в центре помещения, разгоняемые светом тяжелые люстры, да еще около камина, над которым прямо на шелковых обоях, кто-то нацарапал огромными буквами. Клуб почетный холостяк. Под надписью красовались четыре смазанных отпечатка, не то рук, не то лап. В целом, композиция подозрительно напоминала следы какого-то темного ритуала, в котором, судя по цвету, использовалась не то кровь, не то имитирующая ее краска. Возле круглого стола на бархатной оттаманке возлежала и луланта. В одной ее лапе был зажат веер карт, другой она держала сигару и пускала в потолок кольца густого дыма. «И представляешь, этот лопух нам говорит, ушел. Вот ты можешь себе представить, Ирвин, чтобы от дракона артефакт сбежал?» Скосив на вошедшего хитрые глаза, продолжал разглагольствование Зорзара. «Да-да, тебе, арет речь веду. Бракованный нам ящер попался. С таким состоянием не наживешь». «Ну, хватит уже, Лола», — улыбнулся владелец горного дома Белая Сова, сидевший спиной к двери. «Нашла, перед кем представление устраивать». «Нашему непробиваемому господину Эльт Маари твои ироничные нападки все равно, что слону еловой иголки». Черноволосый мужчина положил свои карты на скатерть, поправил ворот белой рубашки и медленно повернулся к визитеру. «Мы тебя уже заждались, Ар. Надеюсь, путешествие было плодотворным. Рассказывай. Что тебе удалось узнать про свою новую любовь?» Дракон насмешливо хмыкнул, подходя к столу. В этой компании давно уже стала традицией называть любовью особо редкие артефакты, которыми время от времени заболевал их общий друг. Болезнь эта длилась ровно до тех пор, пока вожделенный предмет не оказывался на одном из постаментов в логове арета А спустя какое-то время охочий до разного рода диковинок дракон с головой уходил в поиски своей очередной любви, привлекая к этому делу и узкий круг верных друзей. Естественно, не бесплатно. «Да-да!» Мурлыкнула Зорзара, стряхнув пепел в серебряную чашу. «Давай уже, аар, не томи!» «Что там тебе наш продвинутый ректор поведал о той наглой воровке, что умыкнула честно добытый нами тени лис?» «Гораздо меньше, чем поведал ему о ней я». «Пожимая руку брюнету», — ответил блондин. «Хочешь сказать, что ты зря мотался к Яну в омут -то — воскликнула пантера, едва не откусив от возмущения кончик сигары. О, му, тэ, тэ общемагический университет Тикки Но Ну почему же зря? Загадочно улыбнулся собеседник и, расстегнув камзол, устроился на свободном стуле аккурат напротив Эму, последнего неизменного участника их дружеских посиделок. Тот тряхнул черно-розовой челкой, затем деловито собрал со стола карты, выхватил у Илоланта ее веер, ловко перетасовал колоду и непрежными движениями профессионального крупье раздал на четверых. Эмиле Элю, много лет назад, взявшему псевдоним Эмо, было уже около пятидесяти, но для эльфов этот возраст считался самым расцветом молодости, а для эльфиек и вовсе совпадал с совершеннолетием. «Итак», — проговорила Зор Зара, нарушая повисшую тишину. Я ничего не знал о каменной девушке. В записках давно почившего гениального изобретателя Артуа Эльдкарти, который завещал Ому Туту, его племянник, о каменной красотке, увы, не сказано ни слова. Положив рядом принесенную с собой книгу, арет взял со стола карты и задумчиво уставился на пиковую даму, кокетливо улыбающуюся ему с лакированного картона. «И?» — поторопила его Лола, машинально царапнув острым коготком по краю деревянного подлокотника. «И посоветовал он мне навестить родственников легендарного Артуа, которые, как назло, живут в разных королевствах Союза, а пара семей и за его пределами». Хочешь сказать, что последние сутки ты занимался тем, что знакомился с роднёй гениального чудака? Только стойчи той, что обосновалась в столице Тикки -Терри. Именно их отец передал Омуту ряд своих изобретений и папку со старыми бумагами деда. И что тебе эта пара рассказала? Не унималась Лола. От нетерпения она даже сменила позу и перестала курить. Да, ничего особенного. Пожал плечами Аред. Семейное древо разве что помогла составить и сообщила приблизительные... Очень приблизительные адреса своих родственников, которые живут в других странах. В целом семей не так и много, десяток, может, два, но их поиск займет какое-то время. — И это все? — разочарованно вздохнул Эмма. — Нет. — делая свой ход, — ответил дракон. — Еще я взял у Яна одну любопытную книгу, в которой подробно описаны все населяющие наш мир расы. — О, наш ректор продолжает сплавлять тебе бумажную продукцию, — фыркнула Илуланта. «И что там? Очередное сокровище в кожаном переплете? Тебе этих, что ли, мало?» Кивнула она на забитый под завязку книжный шкафы. «Или от пропажи новой любви тебя на лирику потянуло?» Язвительно поинтересовалась Зорзара, затем выбросила окурок в камин и лениво перевернулась на живот, уткнувшись носом в собственные карты. «На лирику?» — рассмеялся Ред. «После встречи с такой девушкой, Лола...» он положил на стол пиковую даму и постучал по ней пальцем на особую лирику тянет поверь это на какую же новострела уши большая кошка и чуть склонив на бок голову уставилась на блондина в красных глазах ее плескался ничем не прикрытый интерес но усатой физиономии гостила предвкушающая улыбка ирвин тем временем пододвинул к себе книгу и открыл ее на странице где лежала закладка описание долгого путешествия таймеру самагри прочитал он и, непонимающе, посмотрел на друга. Ты дальше пролистай, я там пометку карандашом сделал напротив иллюстрации и нужное в тексте подчеркнул. От природы они высоки, худощавы, темноволосы и темноглазы. Но главной особенностью этих существ является цвет кожи снегу подобный и нрав лютый, от него кровь в их жилах стынет, потому, видать, они и жаждут напиться крови чужой. Коли встретится вам тварь белолицая, бегите. «Если успеете», — процитировал Брюнет. «Это еще что за бабушкины сказки!» И Лоланта села и, взяв бокал с зором, сделала большой глоток. «Ну, не то чтобы сказки», — пробормотал ящер. «Просто излишнее эмоциональное описание моей... Э, нашей воровки», — исправился он. «В союзе девяти королевств северяне никогда не жили», — подал голос Эма. «Да и в родных землях, если верить в Малве, их давно уже перебили». Ну, или они сами себя истребили из подачи какого-нибудь заинтересованного политика, пожелавшего остаться неизвестным. Долго ли стравить друг с другом довольно агрессивную расу, помешанную на кровной месте? «Погодите-ка», — оживилась Лола, — «вы о ком говорите? Не про тот ли народ, который каннибализмом увлекался?» «Это непроверенные слухи. Верно, Кара?» — сказал Ирвин и, повернув голову, посмотрел на сидящую на спинке его стула сову. «Белую, большую» красноглазую. Она тоже была высшим Зорзаром, но, в отличие от Илаланты, не имела возможности трансформировать свое тело и не разговаривала вслух, предпочитая исключительно ментальное общение с хозяином. Сава кивнула, и Мак, улыбнувшись, продолжил. «Согласно научным исследованиям, импиры постепенно вымерли из-за конфликтов между племенами, а также из-за невозможности иметь потомство от других рас. К тому же они кровь пили, а не плоть ели. Ой, Ирвин, угомонись!» Не надо вспоминать свое преподавательское прошлое и грузить нас лекциями. Да и на практические занятия с мечом в зубах я пока не согласная. Хотя бегающая где-то воровка, умудрившаяся умыкнуть тени дракона, меня тревожит, да. — скривилась пантера, забавно подергав черными усами. — Где кровь, там и мясо. Пробурчала она себе под нос и, вскинув голову, обратилась к дракону. «Так значит, ты утверждаешь, Ар, что наш артефакт сцапала давно вымершая каннибалка?» Тот немного подумал и кивнул. «Занятно», — протянула киса. «Странно», — покачал головой Эмо. «Маловероятно», — сдержанно произнес хозяина горного дома. «Интригующе», — улыбнулся Эльд Мари и, подмигнув друзьям, взял со стола новую карту через два дня в одном из городов Тикитери Постоялый двор Шальной Дротик пользовался в округе сомнительной славой, но при этом обеспечивал вполне комфортные условия за не слишком большую плату. Хозяин заведения вполне мог себе позволить пускать постояльцев и просто так, но это противоречило его принципам. Стабильный доход старому троллю приносила вовсе не аренда номеров, а уютные кабинки в обеденном зале, обитые корой болотного граба. Болотный граб – дерево, произрастающее на болотах. Имеет пористую структуру, которая, как губка, впитывает воду. В высушенном виде его древесина обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию. Их пористая поверхность полностью поглощала все звуки, обеспечивая надежную защиту от подслушивания. Иридия хорошо знала это место. За 200 лет оно практически не изменилось, разве что старик-тролль все-таки раскошелился на новые небьющиеся люстры в своем видавшем виды заведений. Шальной дротик располагался возле перекрестка двух торговых путей, соединяющих четыре государства, и потому не раз становился свидетелем встреч Эмпиры с заказчиками. Много лет назад, даже столетий, Иридия променяла скучную жизнь в родном племени на полную приключений профессию наемницы и отправилась за приключениями и наживой в соседние страны. Давно это было. Ох, как давно. А для нее все словно вчера. Вынужденная спячка не только отняла у девушки пару веков жизни, но и оборвала все прежние связи. Вот только временное отсутствие работы не сильно беспокоило импиру. Владея тени-лисом, она могла делать все, что ей заблагорассудится, и при этом оставаться неуловимой. «Еда нужна? Или деньги? Пожалуйста!» Взял, нырнул в тень, не поминай, как звали. «Да что там деньги? Примитив!» С помощью уникального артефакта можно было любой музейный экспонат увести из-под носа охраны, все равно не догонит. Хорошо тренированная, гибкая и сильная от природы импира, с детства обладала изобретательным умом и деловой хваткой. Эти качества помогали ей в жизни раньше, помогут и сейчас. Подумаешь, 200 лет прошло. Многие прежние знакомые из человеческих магов и долгоживущих рас даже не постарели за этот срок. Так же, как и она. Сняв вчера комнату на жилом этаже шального дротика, Иредия заплатила хозяину за месяц вперед и не без удовольствия отправилась обживать новую территорию. Хорошо отоспавшись, она прогулялась по делам, пользуясь не дверью, а тенью в дальнем углу, затем вернулась, заказала ужин в номер, потом заказала еще, и еще, после чего забралась с ногами на постель и, тихонько мурлыча какую-то песенку, принялась полировать один из своих любимых кинжалов. Время от времени брюнетка прикладывалась из горлышку бутылки из темного стекла, после чего снова возвращалась к прерванному занятию. Прикроватные тумбочки были сплошь заставлены тарелками с булочками, фруктами, пирожными и пирожками, а на подносе у двери высилась гора грязной посуды с объедками. Прислуга, таскавшая эту снеть в номер, с каждым новым заказом смотрела на постоялицу все более круглыми от удивления глазами. Темноволосая смуглянка хоть и была высокого роста, но даже в плотной зимней одежде совсем не напоминала любительницу плотно поесть перед сном. Наглухо застегнутый шерстяной жакет и бархатная юбка не могли скрыть стройность ее фигуры. Тихий стук в дверь отвлек Ридию от дела. Прикрыв краем покрывало оружие, она завалилась на подушке и, приняв расслабленную позу, крикнула «Войдите!». Молоденькая служанка мышкой проскользнула в комнату и остановилась в нерешительности, держа в руках очередной поднос с горячей едой. Девушка растерянно оглядывалась, ища место для своей ноши, пока постоялица не пришла ей на помощь, милостиво разрешив поставить поднос прямо на постель. Выполнив приказ, служанка вежливо поклонилась и засеменила к двери, не забыв мимоходом заглянуть в приоткрытый шкаф. — Ты бы еще под кровать слазила, мышь любопытная! — расхохоталась Иридия, наблюдая за ней. Девчонка вздрогнула и покраснела, вцепившись дрожащими пальцами в свой белый передник. — Простите. Пискнула она и стрелой выскочила за дверь. В ушах бедняжки все еще стоял низкий смех странные гости, когда она торопливо спускалась по лестнице вниз. Странная иностранка, внешне похожа на кочевницу, а выговор как у знатной леди, — думала она, идя на кухню за очередным заказом. И куда в нее только вылезает столько еды? Может, правда, сплетница лорка говорит, и у нашей знойной постоялицы и под кроватью прячутся? Хм, но ну зачем? Это же шальной дротик, а не чопорный усталый путник. У нас подобные вещи не возбраняются. Любопытная служанка давно уже забыла о в их заведении чужестранке, занятая своими обычными обязанностями, а Эридия все еще время от времени хихикала, вспоминая физиономию этой глупой мышки. Доев последнюю порцию с недавно принесенного подноса, Эмпира вновь достала кинжал и принялась за работу. Добившись зеркального блеска короткого лезвия, она чуть повернула клинок, чтобы поймать в нем свое отражение, и приветственно оскалилась. Нет, так не годится. Молочно-белая кожа, конечно, покрашена ореховой настойкой на волшебном связующем, который обеспечивает ровный тон, но что делать с клыками? Люди-то ничего лишнего не подумают, они привычны к другим расам с похожими признаками. А вот оборотни сразу чужачку опознают. Надо быть скромнее, да импера невольно рассмеялась, представив себя в образе, ну, хотя бы той серой мыши, что заходила к ней с подносом. Скромность и иридия – вещи взаимоисключающие. Но улыбаться, пока она окончательно не освоится в новом веке, лучше все-таки не открывая рта. Вот так. Девушка чуть растянула губы, не размыкая их. Вообще, надо поскорее найти сговорчивого иллюзиониста, который сделает личину понадежней. И не придется тогда каждое утро перед зеркалом мазать физиономию и руки. Задумчиво пробормотала брюнетка, убирая кинжал в потайной карман кожаных штанов, которые она прятала под широкой юбкой. Зимой большая часть тела закрыта одеждой, а летом что? Ванну с этой вонючей жижи принимать, что ли? Фи! Импира забавно сморщила носик и потянулась к ящику ближайшей тумбочки. Достав оттуда карандаш и небольшой блокнот в кожаном переплете, девушка аккуратно приписала слово «Иллюзия» к уже имеющемуся списку задач, среди которых значились поиск места для нового тайника и налаживание связей с потенциальными заказчиками. Сидеть без работы, вернувшись из забвения особи, уже надоело. Ловко поднявшись с кровати, она отбросила в сторону блокнот и сладко потянулась, разминая затекшие плечи. Затем перевела сомкнутые руки вперед и застыла. Левая рука медленно покрывалась мраморной коркой от кончиков острых ногтей и дальше, к запястью. «Ах ты ж!» С трудом освободив невредимую руку из окаменевших пальцев другой, девушка неверяще уставилась на неподвижную конечность. Черная глазурь миновала локоть и медленно ползла к плечу. «Демонов артефакт!» Рванув ворот, Эмпира сдернула шею цепочку с желтым кулоном, чем слегка ободрала кожу. «Мало тебе, да?» Иридия швырнула камень на пол и принялась истервенело топтать его ногами. «Опять решил из меня статую сделать?» Однако ярко-желтые капли каблуки были нипочем. Волшебный камень насмешливо поблескивал с ковра, напоминая холодный глаз хищника. Оглядевшись, девушка схватила с каменной подставки кочергу и, прицелившись, саданула по кулону. Раздался жалобный звон, и по отполированной поверхности тени лиса пошла тонкая трещина. Второй удар превратил бесценное сокровище в жалкую кучку осколков. Эмпира рухнула на кровати, нащупав бутылку, принялась жадно пить из нее предающие силы напиток. Девушку нисколько не заботило то, что густая темная жидкость, стекая по подбородку, капает на грудь. Она была расстроена и зла. На себя, на артефакт и на его мерзкого создателя, который таким вот жестоким способом обезопасил свой шедевр от попадания в чужие руки. Взглянув на свою пострадавшую конечность, Иридия грустно вздохнула. Каменная скорлупа начала осыпаться, освобождая плененную часть тела, что, безусловно, радовало, но... Вместе с разбитой каплей рухнули и планы Эмпиры на ее ближайшее будущее. Как теперь оставаться неуловимой, когда тени больше не подчиняются, а значит, нет возможности использовать их в качестве портала? «Будь ты проклят, тенелис!» — прошипела брюнетка, поднимаясь на ноги и подходя к окну. «Вместе с твоими побочными эффектами!» Смахнув черепки, она прижала к груди пострадавшую руку, словно убаюкивая, и подумала о том, как бы хорошо было сейчас оказаться дома. Неосторожный шаг в тень, привычное ощущение короткого полета и порыв ледяного ветра в лицо. Ошарашенно озираясь, Эмпира невольно попятилась. Эти занесенные снегом развалины никак не могли быть домом, где она провела свое детство. Или могли? Какое-то время Иридия молча стояла посреди торчащих из сугробов стен, не обращая внимания на холод, затем, словно очнувшись, медленно кивнула своим мыслям, вновь шагнула в тень и вышла на теплый ковер снятой комнаты. Стряхнув с волос и одежды снег, девушка решительно направилась в ванную комнату, наступив по пути на желтое крошево бесполезного теперь кулона. Каким-то невероятным образом его сила перешла к ней, и выяснять, каким именно у Эмпира особого желания пока не возникало. — Тенелис, значит? — широко улыбнувшись своему отражению в зеркале, проговорила она. — Как ты там называл его, Артуа? Ах да, желтый глаз тьмы, с очень, очень-очень любопытными побочными свойствами. Неделю спустя в одном из столичных особняков Лор Литери, самой дальней страны Союза Девяти Королевств. Бум, бум, бум, грохотало где-то сверху, отдаваясь противной пульсацией в висках. Ёшкин кот! Простонала Ашка. Ёшкин кот? Пресловутый кот богини Ёши, покровительницы творческих натур, художников, музыкантов, изобретателей и прочих. Некоторые люди не люди, поминают этого самого кота в качестве ругательства. Больно уж нрав у него, по легендам, шкодливый и пакостный. Имя самой богини тоже иногда встречается в выражениях типа «благослови меня, Йоша» или «с Йошкиной помощью», но обычно к ней взывают люди, которые считают, что именно она наделила их талантом. А таких в мире, о котором идет речь в книге, не так и много. Она с трудом приоткрыла один глаз и невольно поморщилась от ноющей боли, которую причиняли любые, даже самые слабые движения, не говоря уже о проклятых звуках. Полутемный подвал выглядел так, будто этот самый кот там и похозяйничал. Вокруг пахло спиртом и еще какими-то едкими настоями, от ароматов которых свербело в носу. Что же с ней произошло-то? Обморок? Да-да, наверняка он. Девушка напрягла память, пытаясь восстановить недавние события. Вот она спускается в свою мастерскую, расположенную в подвале дома. Вот приступает к тестированию самоходного полотера с правым двигателем, который заказала неделю назад теща градоправителя. А потом... Бум! Бах! Бабах! И темнота. Кажется, во время взрыва ей на голову еще и шлем от мигрени рухнул. Да так припечатал свою создательницу, что теперь у нее не только мигрень, но и шишка на темечке. Судя по ощущениям, размером с куриное яйцо не меньше а шлем сломался, вот незадача. М да, плохая все-таки была идея совместить в одном механизме хран-сферу с концентрированной магией огня и запертую в зачарованный шар стихию воды. Хран-сфера – специально зачарованный прозрачный шар, в котором находится концентрированная магия. Такие хран-сферы довольно дорого стоят, но их вполне можно достать в лавках, где продаются волшебные ингредиенты и инструментарий. Стоило лучше продумать устройство идиотского полотера, а не торопиться поскорее скинуть заказ, чтобы вернуться к своему главному проекту. Опираясь на руки, Ашка медленно села и, продолжая болезненно кривиться от каждого нового бум, зло прошипела. «Ну кому там не имется, а?» Ощупав макушку, девушка потрогала затылок, который болел не меньше всего остального, затем немного помассировала виски, убрала с лица спутанные волосы и, коснувшись щеки, с удивлением посмотрела на свою черную отца же ладонь. «Чудесно!» — мысленно протянула горю экспериментаторша. «Мало того, что состояние как после тяжелой болезни, так еще и внешний вид а привет из ада». «Ух, права тетя Пэм, когда говорит, что несоблюдение техники безопасности в нашей профессии недопустимо!» Вздохнула она, с тоской изучая черно-бордовые разводы на своем рабочем платье. «Удобное оно было. Жаль, что придется выбросить». Переведя взгляд собственной одежды на окружающую обстановку, Ашка загрустила еще сильнее. В мастерской царил хаос. На полу валялись обломки полотера, на который она убила кучу времени, из-за которой ей обещали хорошо заплатить. А где-то наверху входную дверь дома продолжала сотрясать проклятое бум-бум-бум. Мысленно взвела девушка и, пошатываясь, поднялась на ноги. «Убью молочника!» Процедила она сквозь зубы. Ответом ей было равнодушное бум. «Или почтальона». Кровожадно размышляла Ашка, с трудом поднимаясь по каменной лестнице. Ступенька, еще одна. Всего-то и осталось штук пятнадцать. И кто придумал делать такой глубокий подвал? Бум-бум. Соседку, модистку, очередную недовольную любовницу Стефана, явившуюся с разборками к ПМ или сто решившего набить морду ее мужу. Кого там еще принести могло в такой час? Бум-бум-бум. Кстати, а который сейчас час? бум — Неужто сам Стеф явился, будь он неладен? — продолжала гадать девушка, отпирая закрытую на засов дверь подвала. — Убью! И его, и градоправитель вместе с тещей, и короля со свитой, да хоть ангела с демоном, если это они ломятся в дверь! — бесновалась изнывающая от главной боли изобретательница, идя по просторному холлу дома. — Да стали поганцы молотком по мозгам стучать! — Бум! — донеслось с улицы. — Или это в моей башке уже сплошной бум? пробормотала Ашка, выходя в прихожую. — А за окном-то вечер давно. — Неужто правда Стефан из поездки вернулся? — устало проворчала она и пошла открывать позднему гостю. А Рета досадливо вздохнул и занес руку для очередной серии ударов миниатюрным молотком по металлическому диску, прибитому к косяку. Мужчина едва успел отдернуть ладонь прежде, чем безучастная до этого момента дверь резко распахнулась, чуть не ударив стоящего за ней гостя. — Что вам надо? Без какого-либо намека на дружелюбие спросило чумазое существо, лохматая голова которого появилась при открытом проеме. Дракон каким-то вороватым движением спрятал руку за спину и с интересом уставился на образец гостеприимства. Странное создание неопределимого с виду возраста было предположительно женского пола, о чем говорило мешковатое, но все-таки платье, украшенное живописными пятнами непонятного происхождения. Длинные волосы незнакомки напоминали воронье гнездо, из которого торчала пара заколок. Физиономия же девицы оказалась вымазана настолько, что различить черты лица не представлялось возможным. Зато недовольно прищуренные желтые глаза, выделявшиеся на ее мордашке, и черное пятно сажи на кончике носа придавали незнакомке сходство с котенком. Очень раздраженным котенком, готовым запустить свои острые коготки в нежданного гостя, потревожившего ее... Эм, от чего именно дракон отвлек это взлохмаченное чудо, благоухающее адской смесью спирта с какими-то цветочными ароматизаторами, он так и не смог придумать. «Чего надо?» — спрашиваю. Доброжелательности в голосе обитательницы дома читай картине чуть не прибавилось. Эм... Несколько растерявшись от подобного приема, протянул Орет и задумчиво потер подбородок. Из белоснежного рукава на миг показалась крохотная мордочка любопытной ящерки и тут же юркнула обратно. Но ее короткая вылазка не ускользнула от заморашки, в желтых глазах которой промелькнул огонек какого-то хищного интереса. «Мне, деточка, нужен господин или госпожа Эльд То, что этот образец разгольной жизни, стоящий перед ним, и есть известная в лорле Терри изобретательница Пэм, мужчина почему-то не верил. «А тебе, маленькая пьяница, тоже кое-что нужно», — не скрывая насмешки, заявил он. «И я могу тебе это дать». «Пьяница?» Желтые глаза удивленно расширились. «Это я-то?» «Ну не я же», — пожал плечами Орет. Девчонка зло прищурилась, и ему в этот момент показалось, что серо-черные разводы на ее мордашке вовсе не сажа, а боевой камуфляж. Неожиданная мысль вызвала очередную ухмылку на идеально выбритом лице дракона, что явно не понравилось его собеседнице. Одарив гостя тяжелым взглядом, она мрачно проговорила. «Может, и вы. Я же не в курсе ваших тайных пристрастий. И да, мне от вас ничего не нужно». Как-то неуверенно добавила она, стрельнув глазами на запястье дракона, то самое, на котором недавно находилась живая татуировка. Разве? Мужчина недоверчиво загнул белую бровь и медленно подняв руку, протянул ее к незнакомке. Та шарахнулась было назад, но быстро передумала, ощутив прилив целебной магии. А как насчет пары антипохмельных заклинаний? Оставьте их себе, пробурчала заморашка, не делая попыток прервать магический контакт. Как скажешь пожал плечами блондин. Спустя пару минут он убрал ладонь и удовлетворенно кивнул, заметив, как радостно загорелись золотистые глаза собеседницы. «Избавитель мой!» — воскликнула она и, шире распахнув дверь, повисла на шее ошарашенного ящера. «Дай-ка я тебя поцелую!» «Э-э, не надо!» Пытаясь оцепить ее грязные пальчики от лацканов своего белого пальто, пробормотал он. Хватит ему поцелуев от неопознанных объектов женского пола, которые ключит его избавителем. Да добра это не доводит. Одна тени лис украла, вторая ворот испачкала. Ну, как хотите, господин. Равнодушно пожала плечами девчонка и, отступив обратно в прихожую, жестом предложила ему войти. Подождите в гостиной, пока я разыщу хозяйку. Вторая дверь направо. Тоном опытной прислуги заявила она. И чего это гости по ночам стали шастать? Бумнила себе под нос заморашка, идя к лестнице на второй этаж. «Вообще-то еще вечер, девочка!» — уточнил мужчина, следуя за ней. «Я вам не девочка!» — огрызнулась эта пигалица, остановившись у первой ступени. Она задумчиво посмотрела на дракона снизу вверх и, срываясь на хрип, заорала. «Тетя Пэм, к тебе какой-то пижон явился!» «Да, судя по голосу, возможно, что и мальчик!» — криво усмехнулся Ред, поднимаясь наверх. «А с виду вполне приличный дом!» Продолжил он якобы про себя. «И не скажешь, что тут подрастающее поколение спаивают». «Эй, уважаемый!» окрикнула его девица снизу. «Я, конечно, очень благодарна вам за лечение, я ничего не имею против визита дракона в нашу скромную обитель, но чувствую себя как дома, не забывайте все же, что вы в гостях!» «Точно котенок», — решил блондин. «Котенок, которого насильно стащили с теплой печки. Интересно, она служанка или ученица изобретательницы? Судя по внешнему виду, скорее первое, а по наглости – второе. Проводив гостя задумчивым взглядом, Ашка пакостно улыбнулась. Этот тип, конечно, помог ей, за что ему отдельное спасибо, но некоторые его реплики заслужили того, чтобы она слегка подпортила нахалу жизнь, ну или хотя бы до противного чистенький наряд. Что, в общем-то, девушка и сделала, кинувшись ему на шею якобы в приступе, хотя, скорее, в припадке, безграничной благодарности. Кто явился без приглашения в их дом? Дракон? Кто стучал в дверь, добавляя новых оттенков ее головной боли, опять же дракон. А кто ни за что ни про что обвинил ее в пьянстве? Правильно, дракон в пальто. В белом. Ну а теперь в белом с черными отпечатками ее собственных рук. Чем не новый дизайн для старой вещи? Усмехнувшись собственной шутки, Ашка внимательно осмотрела свои грязные ладони, потерла лицо и, поморщившись от запаха, решила, что повод так нехорошо о ней думать у позднего визитера все-таки был. Может, и не стоило ему хамить? «Дракон все-таки зверь редкий», — подумала она. «Надо было хоть имя спросить. Ой, дура!» Пожурила саму себя девушка, но тут же передумала расстраиваться из-за какого-то хлыща. В конце концов, у нее на примете совсем другой представитель к древней расы. И тот, в отличие от этого, относится к ней не как к малолетней алкоголичке. Мысленно оправдавшись, Ашка передернула плечами и направилась в свою комнату, располагавшуюся на первом этаже. Но не успела она дойти до двери, как услышала громкие шаги и, удивлённо обернувшись, увидела спешащего к ней блондина. — А ну-ка, пойдём со мной! — зловеще произнёс мужчина, крепко схватил её за запястье и насильно потащил наверх. — Ты что делаешь? — возмутилась девушка, вмиг позабыв о чувстве вины, которое её грызло несколько секунд назад. О вежливом обращении она, естественно, тоже запамятовала. — Сейчас узнаешь, деточка, сейчас! прошипел дракон, и от холода, сквозившего в его голосе, Ашку передернула. Ну или вспомнишь, что натворила. Так, сейчас еще и воспитывать будет, — затасковала Ашель Эльткарти, перестав сопротивляться, ибо противиться этой груди мышц под белой тканью зимнего пальто было гиблым делом. Но переступить порог гостиной, и все мысли в раз покинули голову юной изобретательницы. Посреди залитого кровью ковра лежало неподвижное тело Пэм, в застекленевших глазах которой отражалась смерть. Там же несколькими часами позже. Пока в гостиной дома, где было совершено преступление, работали два мага-следопыта, в кабинете, дверь в которой располагалась в самом конце коридора, находились четверо. Капитан Римус Эльд Шпикус, поигрывая позолоченной лупой, натренированным суровым взором изучал свидетелей. И все они, увы, не радовали глаз опытного сыщика – Он понял, что будут проблемы, как только зашел в отведенное под беседу помещение, на входе в которое на вытяжку стояли два молоденьких стража порядка. Он понял, что будут проблемы, как только зашел в отведенное под беседу помещение, на входе в которое на вытяжку стояли два молоденьких стража порядка. Окинув задумчивым взглядом присутствующих, следователь украдкой вздохнул и, чинно прошествовав к столу, занял приготовленное для него место. Определить навскидку, с кем из этих троих будет больше хлопот, он так и не смог. Зареванная заморажка, если верить все тем же стражам, была довольно известной в лор-летере изобретательницей, которая вместе со своей теткой и тремя магами работала над охранной системой Королевского дворца. И обвинение ее в убийстве грозило не только большим скандалом, но и возможностью того, что их маленькая страна потеряет не одного талантливого мастера, а сразу двух. Плюс лишние расходы на новую систему, ее установка и прочее, и прочее, и прочее. Казначей за такое по голове не погладит. Впрочем, с обвинениями Римус явно поторопился. Пока дело не закрыто, официально Ашель Эльд карти просто свидетельница, а не неофициально... Да стоит ли о грустном? Рядом с находящейся в прострации девчонкой, на щеках которой уже подсохли оставленные слезами дорожки, стоял высокий блондин со снежной белой косой, доходящей ему почти до колен. С его наглой мордой и безмятежным взглядом неестественно синих глаз прекрасно сочетались расшитый золотом белый камзол, надраенные до зеркального блеска сапоги и небрежно переброшенное через руку пальто. Запястье мужчины обвивала золотистая ящерка, которую этот тип даже не пытался прикрыть рукавом. А это означало, что ящер-оборотень сходу решил дать понять окружающим, кто он такой. «Дракон», — вздохнул Римус. Судя по золотистому оттенку кожи и страны песков, да еще и щеголь, небось, столичный, в провинции народ одевается скромнее. С другой стороны, то народ, а это змеи в человеческом обличье. Разве от него можно ждать скромности? И каким только ветром этого представителя редкой фауны занесло в Лорлитери? Не было здесь отродясь драконов, и слава всем богам. А тут на тебе. Сразу два, да еще и в доме, где совершено убийство. Или кто-то из этой парочки госпожу Эльт-Карти прикончил? От нового предположения сыщик затасковал еще больше. Подобный расклад его устраивал даже меньше, чем версия с убийцей Ашкой. Драконы – существа скользкие. Эти, по слухам, и полгорода вырезать могут, чтобы выйти сухими из воды. Лет 30 назад был подобный инцидент. Долго того психованного ящера потом маги-следопыты искали. Да так и не нашли. Улетел гад обустроил, скорее всего, новое логово где-нибудь за пределами девяти королевств и живет себе припевающе. Что ему годы, что жизни погибших людей. Ящер и есть ящер. Хладнокровное, жестокое существо. А где гарантия, что эта парочка лучше? Оскорбятся, перекинутся во вторую ипостась и проредят население столицы, чтобы выпустить пар. Ну или в лучшем случае просто откупятся. Золото, как известно, у летучих не куры не клюют. Объединив для себя присутствующих в кабинете драконов в одно большое крылатое зло, Римус перевел хмурый взгляд с блондина на брюнета, который устроился на кожаном диване, стоящем слева от кресла девчонки. Этот представитель вовшеупомянутой расы внушал следователю еще менее теплые чувства, чем его сородич. Мужчина, облаченный в черный плащ на серебристом меху, лениво перебирал пальцами кончик такой же длинный, как у белобрысого косы и искоса поглядывал на свою соседку. На руке его поблескивал большой серебряный перстень с черным камнем. А выражение презрительной снисходительности на узком лице, сильно выступающими скулами и удлиненными ярко-зелеными глазами, вызывало у капитана нестерпимое желание запустить в него чем-нибудь тяжелым. Вот только правила, да и инстинкт самосохранения тоже, не позволяли человеку его уровня подобной вольности. «Два дракона на один труп», — мысленно простонал сыщик. Ох, ох, ох! Как бы не пришлось после этого дела менять профессию. Итак, приступим. Прокашлявшись, начал Римус. Вы? Он посмотрел на блондина. Господин Аред Эльт Мари из Иссетери. Синеглазый согласно кивнул. А вы, господин Кемир Эльт Магата из Виллаутери. Брюнет дёрнул бровью. И госпожа? Капитан с сомнением посмотрел на чумазое существо в кресле. Ашель Эльт Карти? Она Эльт? Беловолосый дракон с не меньшим сомнением уставился на девчонку, которая продолжала неподвижно сидеть, словно и не слышала вопроса. Эльд, подтвердил черноволосый и, повернувшись к соседке, мягко тронул ее за плечо. «Ашель!» «Ашель!» Замарашка моргнула, и мужчина, сочтя это добрым знаком, осторожно взял ее за руку, пытаясь поймать взгляд. «Может, вам чаю принести? Или воды?» Арет нахмурился, глядя, как под предлогом пустой болтовни о напитках, Ким незаметно для человека подпитывает девушку магией. «Демон знает, что он в нее вливает». «Чаю?» — словно очнулась она. «Не надо чаю». «Вы госпожа Эльд Карти повторил следователь, воспользовавшись тем, что девчонка вернулась в реальность. «Да». «Точно?» «Да», — ответил за нее болотный дракон, в то время как сама она удивленно смотрела на пожилого сыщика, явно не понимая вопроса. «Я подтверждаю ее личность». «Принимается». Что-то записав на лежавших перед ним листах, пробормотал Римус. «Госпожа арти где вы были сегодня между полуднем и пятью часами вечера?» «В подвале. Что вы там делали?» «Лежала. Зачем?» «Упала». «Почему?» «Потому что антимигрен свалился». Антимигрен — шлем от мигрени. Понятно. Спятила от шока. Пробормотал себе под нос господин Эльд Шпикус. Или притворяется? Добавил он мысленно. Затем, решив, что толку от девчонки все равно пока не будет, обратился к блондину. Ну а вы, господин Эльд Мари, где были в указанное время? В воздухе. И что вы там делали? Летел. Зачем? Торопился. Пожал плечами Орет. Куда? «Сюда?» — Римус вздохнул, делая новые пометки. «А вы где?» — начал был он, но брюнет его перебил. «В борделе!» «И что вы там делали?» — автоматически продолжил следователь. Болотный ящер вздернул бровь и мерзковато ухмыльнулся. «Вы еще спросите, зачем и почему. Но только ради всего святого не уточняйте, куда в присутствии леди?» Ашка никак не отреагировала. А Ред заинтересованно посмотрел на потолок, а сыщик, вопреки отточенной годами выдержки, покраснел. «Да», — устало подумал он, оглядев свидетелей, — «с этой троицей точно будет непросто». А дома его ждала аппетитная утка с яблоками и фирменная настойка жены. Так что проводить позднюю беседу с наглыми рептилиями и невменяемой девкой хотелось все меньше и меньше. Задав еще несколько формальных вопросов, Римус Эльд Шпикус сложил исписанные листы в саквояж и к молчаливому одобрению присутствующих отправил их всех ночевать в гостиницу, предварительно взяв с каждого временную подписку о невыезде, заверенную магической клятвой. После чего опечатал дом и с чистой совестью отправился ужинать.